Глава 27. Поскольку прикованный к столу лодыжка не позволяла мне подойти к мистеру Синатри, он подошёл ко мне. Сел на стул, который ранее занимал хоз шекет по другую сторону стола. В потолке флуоресцентной лампы, утопленной в бетон, закрывала панель из белого матового пластика, слепой глаз. Единственным местом, где могли спрятать камеру видеонаблюдения, был вентиляционный тракт. Но в дырках решётки я не разглядел блеск объектива. Учитывая жестокость допросов, которые Чиф проводил здесь, жестокость, которую я в самом скором времени мог ощутить на себе, я не верил, что он вообще ее установил. Не мог не учитывать, что, попади какая-нибудь видеозапись, разумеется, совершенно случайно не в те руки, служебное расследование могло закончиться и тюремным сроком. По той же причине я сомневался, что этот бетонный склеп оборудован подслушивающими устройствами. А кроме того, по разумению Чифа, говорить мне тут было не с кем. Самоуверенность мистера Сенатора как ветром сдула, выглядел он крайне расстроенным. Всю жизнь он был патриотом Америки, любил свою страну и какая она есть, и за ее потенциал. План, о котором он услышал в этой камере, очень его огорчил. В декабре 1941 года, после нападения на Пёрл-Харбор, голос получил повестку, как и многие молодые люди. Но при прохождении медицинской комиссии его признали негодным даже к нестроевой службе и полностью комиссовали из родовой травмы перфорированной барабанной перепонки. Потом он четыре раза пытался попасть в армию. Использовал все свои связи, которых хватало, чтобы его всё-таки взяли на службу, но успеха так и не добился. Хотя в те дни весил он 135 фунтов, хорошим боксёром он был с детства, всегда пускал в ход кулаки, чтобы защитить себя или друга, компенсируя недостаток веса смелостью и быстротой. Он никогда не уходил от борьбы и наверняка стал бы образцовым солдатом, хотя время от времени у него возникали бы проблемы с армейской дисциплиной. «Когда вы родились в квартире, которую ваши родители снимали в Хобокене, вы весили 13,5 фунтов. Ваша бабушка была опытной повитухой, но она никогда не видела такого большого младенца». На его лице отразилось недоумение, словно он задался вопросом, «А может, и мне прийти все то, что я услышал от хоса Шекета?» «Врач, который принимал вас, тоже не видел такого большого младенца». «Ваша мать Доли, женщина миниатюрная, не доросла и до пяти футов. Вот почему роды получились тяжелыми». Раздраженно хмурясь, мистер сенатор махнул рукой, словно показывая, что сейчас не время говорить о том, как он попал в этот мир, а потом указал на дверь, привлекая мое внимание к главному. «Сэр, как-нибудь я выпутаюсь», — пообещал я ему. На его лице читалось сомнение, но он вроде бы согласился слушать и дальше. Обстоятельства его появления на свет были семейной легендой, поэтому он и так знал, о чём я говорю. Врач использовал щипцы и использовал не очень умело. Порвал вам ухо, щёку и шею, проткнул барабанную перепонку. А когда достал вас из матери, вы не дышали. Бабушка взяла младенца у врача, побежала к раковине, сунула под струю холодной воды и держала под ней, пока он не закричал. Доктор, скорее всего, признал бы вас мертворожденным. Вы вошли в этот мир в борьбе, сэр, и с того самого момента уже не переставали бороться до самой смерти. Я посмотрел на часы. За пять минут предстояло сделать много, и от моего успеха или неуспеха зависела судьба мистера Синатра и моя жизнь. Поскольку его родители работали, а мать еще и принимала активное участие в деятельности местного отделения Демократической партии, юным Фрэнком никто не занимался. С шести лет ему частенько приходилось самому готовить обед, а иногда ей что придется, если мать в силу занятости забывала зайти в магазин за продуктами. Одинокий, чуть ли не отчаявшись, он мотался по домам родственников и друзей. Люди говорили, что не знают второго такого тихого мальчика. Он сидел в углу, слушал взрослых, и его это полностью устраивало. В подростковом возрасте мать опять вошла в вашу жизнь. Всегда что-то требовала. Устанавливала высокий стандарт и отличалась властным характером. Она не верила в его шансы сделать карьеру на сцене. Успехи Фрэнка не убедили ее, даже когда он стал самым знаменитым певцом мира. «Но, сэр, вы не Элвис. Вы задержались здесь не потому, что не хотите увидеться с матерью в последующем мире». Лицо сенатора стало воинственным, словно призрак или нет, он собрался врезать мне за мысль о том, что он задерживается в этом мире из-за своей любимой матери. «Ваша мать могла раздражать, придираться, давить, но она вас любила». Вероятно, вы понимали, что ваша способность постоять за себя обусловлена тем желанием не уступать в спорах с ней. Мистер-сенатор посмотрел на дверь, рукой показал, надо торопиться. Сэр, если уж мне предстоит умереть здесь этим вечером, по крайней мере, я попытаюсь помочь вам уйти из этого мира до того, как покину его сам. И это намерение действительно являлось мотивом нашего откровенного разговора. Был, правда, и другой мотив. Хотя железная воля доли часто приводила к спорам с сыном, Мистер Сенатор уважал мать и заботился о ней. В отличие от матери Элвиса, Долли прожила долго. Умерла, когда председателю исполнился 61 год, и их взаимоотношения не вызывали у него неприятных эмоций. Он обожал и своего отца, Марти, который умер на 8 лет раньше Долли. Если на то пошло, мне представлялось, что глубокая любовь к отцу заставит мистера Сенатору ринуться в следующий мир. Не сочтите за оскорбление, сэр, но иногда вы вели себя ужасно, действовали с горяча, даже со злобой. Но я прочитал о вас достаточно книг и знаю, что эти недостатки компенсировались верностью и щедростью. Заболевшие или попавшие в полосу неудач друзья всегда получали его поддержку, и не только деньгами. Он неделями мог звонить каждый день, чтобы подбодрить, поднять настроение, мог щедрым даром круто изменить жизнь достойного человека. Он никогда не говорил о своих добрых делах и смущался, когда друзья говорили о том, что он сделал. Многие из этих историй стали достоянием общественности лишь после его смерти, и количество их впечатляло. «Чтобы не ждало за пределами этого мира, вам нечего бояться, но вы боитесь, и, думаю, я знаю почему». Предположение, что он чего-то боится, вызвало у мистера Сенатора понятное раздражение. «Полностью отдавая себе отчет, что до возвращения остается все меньше времени, я продолжил». Вы чуть не умерли при рождении. Жили в неблагополучном районе, вас обзывали итальяшкой. Возвращаясь домой из школы, вам приходилось драться. Вы всегда боролись за то, что хотели получить. Но, сэр, вы добились всего, денег, славы, признания, превзошли достижения любого другого певца. И теперь вас держит в этом мире исключительно гордость. Мое заявление усилило раздражение мистера Синатры. Всем своим видом он, казалось, спрашивал, а что плохого в гордости? Нет ничего плохого в гордости, которая основывается на достижениях, а в вашей жизни достижений хватало. Но оправданная гордость иногда переходит в гордыню. Крепко сжав губы, он смотрел на меня. Но потом кивнул. Он знал, что при жизни иной раз впадал в грех гордыни. Я говорю не о тогда, я про теперь. Вы не хотите перейти в последующий мир, потому что боитесь потерять там свою особенность, стать таким же, как все. Хотя мистер-сенатор сопротивлялся переходу, Он хотел попасть туда, как и все задержавшиеся здесь мёртвые, и серьёзно отнёсся к моим словам. Мне же требовалось добиться от него необдуманной расчётливости о сильной эмоциональной реакции. Я сожалел, что приходится на такую идти, но на кону стояли его душа и моя шея, и я не мог обойтись без крайних мер. Но это ещё не самое худшее. Вы боитесь перейти в последующий мир, думая, что, возможно, вам придётся начинать там с нуля, снова стать никем, в очередной раз ввязываться в эту борьбу. «Вы испуганы, как маленький мальчик». Это обиданные у заиграли желваки. «В этом мире борьба для вас началась с первого вздоха. Вас ждет та же судьба? Чтобы завоевать уважение, вам приходилось бороться. Вы просто не можете смириться с мыслью, что опять станете никем, но вам не хочется пробивать путь на вершину, как вы это сделали в прошлый раз». Он поднял кулаки. «Конечно, пригрозите мне дракой. Вы знаете, я не могу причинить вреда призраку, так нужна ли храбрость для того, чтобы угрожать мне?» Он поднялся со стула, пронзил меня взглядом. «Вы хотите получить то самое уважение, которое завоевали в этом мире, но вам не хватает духа завоевать его снова, если в последующем мире и есть такая возможность. Я бы никогда не поверил, что эти теплые синие глаза могут излучать такой холод. Знаете, кем вы стали в смерти?» Выспуганный маленький сопляк, каким никогда не были при жизни. Разозлённый, он опустил кулаки, отвернулся от меня. Не можете смотреть правде в глаза, так? Такое оскорбительное отношение давалось мне с трудом, потому что на самом деле я глубоко его уважал и боялся, что выдумал живость моего пренебрежения к нему, вернув слово «сэр». Я не сомневался, что добрался до истинной причины, которая задерживала его в этом мире, но не видел в этом ничего зазорного. В других обстоятельствах я бы мягко растолковал ему, что это правда, и показал, что его страхи беспочвенны. Уверенный, что хоз Шекетт может войти в камеру в любой момент, я продолжал наседать на мистера Сенатору. Председатель совета директоров, синие глаза, голос, знаменитый певец, успешный бизнесмен. А теперь вы всего лишь еще один трусливый сопляк из Хобукина. Вот тут он повернулся ко мне. С закаменевшим лицом, ледяным взглядом, оскалившись. Наклонил голову, как бык, который видит не одну красную тряпку, а все сто. Мне приходилось видеть разозленные души, задержавшиеся в этом мире, но не до такой степени. Стальная дверь открылась. Вошел Хос Шекет. За ним Удгард Ролф вкатил тележку, на которой стоял полиграф.